Увидеть и ощупать в камере, Суздаль, простую деревянную кровать с сенным мешком, простой деревянный стол. Во Владимирском тоне Корнеев испытал два разных режима. И такой, 1947 48 годы, когда из камеры не отбирали личных вещей, можно было днем лежать, и Вертухай мало заглядывал в глазок, и такой, 1949 53 годы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 В трехсотграммовую пайку хлеба как-то один из дежурных вдавил незаконный кусок сахара. По пайкам и различая свет из какого-то лабиринтного окошечка, Козырев ввел счет времени. Вот кончились его пять суток, но его не выпускали. Обостренным ухом он услышал шепот в коридоре насчет не то шестых суток, не то шести суток. В том и была провокация. Ждали, чтобы он заявил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 и начались у него нарывы в горле. А однокамерник Козырева от частых карцеров сошел с ума, и больше года Козырев сидел вдвоем с сумасшедшим. Много случаев безумия в политизоляторах помнит Надежда Суровцева. Одна она не меньше, чем насчитал Новорусский по 22-летней летописи Шлиссельбурга. Не покажется ли теперь читателю что мы постепенно взобрались на вершину второго рога, и, пожалуй, он повыше первого, и, пожалуй, поострей. На мнения расходятся. Старые лагерники в один голос признают Владимирский тон пятидесятых годов курортом. Так нашел Владимир Борисович Зельдович, присланный туда со станции Абись, и Анна Петровна Скрипникова, попавшая туда в 1956 году из кемеровских лагерей. Скрипникова особенно была поражена регулярной отправкой заявлений каждые десять дней. Она стала писать в Организацию Объединенных Наций. И отличной библиотекой, включая иностранные языки. В камеру приносят полный каталог и составляешь годовую заявку. А еще ж не забудьте и гибкость нашего закона. Приговорили тысячи женщин, жен к терзаку. Вдруг свистнули всем сменить на лагеря, на Колыме золото не домыв, и сменили, без всякого суда. Так есть ли еще тот тюрзак? Или это только лагерные прихожее? И вот тут только, только здесь должна была начаться эта наша глава. Она должна была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 В четвертой части. Если будем живы. Конец первой части. Часть вторая. Вечное движение. Колеса тоже не стоят, колеса вертятся, пляшут жернова, вертятся. Глава первая. Корабли архипелага. От Берингова пролива и почти до Босфорского разбросаны тысячи островов заколдованного архипелага. Они невидимы, но они есть. И с острова на остров надо так же невидимо, но постоянно перевозить невидимых невольников, имеющих плоть, объем и вес. Черезо что же возить их, на чем? Есть для этого крупные порты, пересыльные тюрьмы и порты помельче лагерные пересыльные пункты. Есть для этого стальные закрытые корабли вагон-заки, а на рейдах вместо шлюпок и катеров их встречают такие же стальные замкнутые оборотистые воронки. Вагон-заки ходят по расписанию, а при нужде отправляют из порта в порт по диагонали архипелага еще целые караваны, эшелоны красных товарных телячьих вагонов.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 На станциях поменьше тоже облюбован глухой проулок между двумя пахгаузами, куда воронок подают задом, ступеньки к ступенькам, вагон Зака. Арестанту некогда оглянуться на вокзал, посмотреть на вас и вдоль поезда. Он успевает только видеть ступеньки, иногда нижние ему по пояс, и сил карабкаться нет.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 через этот же объем Евклидова пространства. Вы недовольны, что в купе четверо и тесно. В разве смогли бы поверить? Вы разве над этой строкою поверите, что в таком же купе перед вами только что пронеслось 14 человек? А если 25? А если 30? Вагон-зак... Такое мерзкое сокращение. Как, впрочем, все сокращения, сделанные палачами. Хотят сказать, что это вагон для заключенных. Но нигде, кроме тюремных бумаг, слово это не удержалось. Усвоили арестанты называть такой вагон Столыпинским или просто Столыпиным. По мере того, как рельсовое передвижение внедрялось в наше отечество, меняли свою форму и арестантские этапы.